Глава четвёртая. Идея. Всю обратную дорогу Алан пытался придумать, как спасти Трида и помочь найти его соплеменников. Находясь в толпе перед вольером, мальчик слышал, что невиданное существо уже через день отправят в Москву для изучения, и поэтому времени на раздумье совсем не оставалось. Папа с Аланом приехали к своему домику на берег озера, «Ну что, как съездили?» Выходя на крыльцо, спросила мама. «Что больше всего понравилось?» «Мама! Они поймали одного из тридов и он голодный! Нам с папой нужно его спасти, иначе...» Расстроенно начал сын. «Опять ты за свое», — покачивая головой, сказала мама. «Нет», — возразил глава семьи, — «он прав. Там действительно кто-то очень непохожий на зверей и людей». Ты просто не видела. Не делай выводы раньше времени. Мы завтра туда отправимся и спасём его. Только нужно придумать как, — сказал Алан и отправился обдумывать план спасения. Папе тем временем позвонил давний друг, дядя Лёша, и, узнав, что он отдыхает с семьёй недалеко от Иркутска, предложил встретиться, на что папа Алана согласился, ведь они всё равно собирались ехать в зоопарк. Ночью разыгрался настоящий шторм. Почти до самого утра дул сильный ветер. Молнии сверкали от горизонта к горизонту. Волны достигали роста человека. Стихия ревела. По окнам домика молотил то град, то дождь. С деревьев отрывала ветки и кидала их прямо на дорогу. У соседей вылетела теплица и приземлилась через два участка. Алан сидел под одеялом и, периодически вздрагивая от ударов грома, перебирал коробочку с пером. Алина спокойно спала. К утру всё стихло. Алан, проснувшись, обнаружил, что его родители уже встали и начали прибираться во дворе, собирая оторвавшиеся ветки, выметая налетевший мусор и песок. Скиф радостно вилял хвостом, бегал кругами и хватал палки из земли, думая, что это очередная весёлая игра. «Папа, когда мы поедем?» Выходя из домика, протирая сонные глаза, спросил Алан. «Скоро», — отвечал отец. «Мне вчера позвонил дядя Лёша. Мы встретимся с ним прямо в зоопарке. Он нас, кстати, обещал провести без очереди. Он там, оказывается, работает. А кем он работает?» — спросила мама. «Он налаживает карусели и всем, что связано с видеонаблюдением», — ответил папа. «Дядя Лёша нам поможет?» — спросил Алан. «Посмотрим. Я просто пообещал к нему зайти и поздороваться, так сказать», — ответил папа. Хоть ночная буря утихла, но на небе ещё были тучи, и периодически моросила дождь. После уборки во дворе семья села завтракать на летней веранде. «Возьмите с собой зонты и плащи», — сказала мама. Быстро набив в рот еду, Алан отправился искать свой зонт с плащом. В домике была очень крутая деревянная лестница, ведущая на чердак. Алан взял свои вещи из комнаты и посмотрел на лестницу, и решил на минутку залезть по ней и посмотреть, что же там находится. Он забрался под самый потолок, открыл чердачный люк, в который упиралась лестница, и оказалась в небольшом пыльном помещении с большим количеством вещей. По всей видимости, сюда приносили и складывали ненужные вещи, которые жалко было выбросить. Тут были и рваные ракетки для большого тенниса, и старый чайник с утюгом, множество мешков, набитых старой одеждой, лысые колеса и даже поломанная искусственная новогодняя ель. На чердаке было небольшое окно, Возле него стоял стул, на котором лежала широкая шляпа, а на крючке висел тканевый плащ. Под ним стояли сапоги. Взгляд Алана упал на плащ и сапоги, и в его голове тотчас завертелись мысли одна за другой. Мальчик схватил все эти вещи и полез с чердака обратно в дом. Затем он взял пакет и засунул в него все три свои находки. Выйдя на крыльцо Алан увидел папу, который уже садился в фургон. «Алан, ну ты чего так долго?» «Я придумал, как его спасти», — сказал Алан.